Тартан тоже, что шотландка, ткань в традиционную шотландскую клетку. В скором времени ножки в шотландских шерстяных чулках и туфлях на тесемках отплясывали на новогоднем празднике в Фолкстоне и, вне всякого сомнения, привлекали всеобщее внимание, выглядывая из-под пышных юбок. Любимым времяпрепровождением в приусадебных парках как британских островов, так и далеких колоний сделался Крокет, отчасти потому, что игра это привлекала внимание мужчин к женским ножкам. Необходимость нанести прямой удар молотком по шару открывала великолепные возможности для кокетливой демонстрации нижних конечностей. Громоздкие платья требовали некоторых усовершенствований, и юбка весьма живописно подбиралась, открывая часть нижней юбки и, ах, ступни, лодыжки, и даже чуть больше. В 1867 году некто отмечает, одна из основных причин любви мужчин к этой игре — точеные ножки в прелестных башмачках. Вполне логично. То же самое можно было сказать и об бальных залах. Вальс теперь стал признанным респектабельным танцем. Но при этом колышущиеся кринолины открывали взоры довольно много, гораздо больше, когда они неистово кружились в польке. С вечерними платьями все еще носили тонкие чулки пастельных тонов. За их хрупкой красотой бережно ухаживали горничные, храня чулки своих хозяек в разложенном виде в причудливо украшенных стеганах саше. Такие саше, входившие обычно в преданные невесты, часто были просто великолепны. Изготовленные из атласа и кружев, они щеголяли ее новыми инициалами. От идеи хранения хороших чулок в специальных футлярах отказались только в 1950-е годы, когда нейлоновые чулки появились в избытке. Пара изысканных ажурных чулок, связанных из натурального льна, столь искусна, что дух захватывает. К кайме, доходившей чуть выше колена, пришиты две петельки для подвязок около 1850-1865 годов. Великолепное розовое атласное саше, Конца XIX века, отделанный кружевами, с вышитыми на нем инициалами и вензелем владелицы. Изнутри нашиты присборенные ленты. С их помощью чулки можно было закрепить, чтобы они не мялись. Глава 11 Эластик. Волшебная ткань. А там танцуют? Спросил мистер Солтина. Ну, не всегда ответил граф. «И очень хорошо, — сказал мистер Солтино, — я уже не так проворен, как прежде, и подвязки у меня туговаты». Дейзи Эшфорд. «Молодые гости». Книга «Молодые гости» была написана «Эшфорд» в девятилетнем возрасте и позднее издана с сохранением ошибок оригинала. Я не могу продолжить свое повествование, не сделав небольшого отступления, чтобы напомнить вам о том, какие невероятные и воодушевляющие изменения привнесло изобретение эластичных тканей в нашу жизнь и в резинке для чулок. Я несколько зациклена на резинке. Она сыграла такую важную роль в истории трусов и лифчиков. Но, может быть, вы меня поймете, если представите себе, что нашей эластичной подруге Понадобилось две с половиной сотни лет, чтобы превратиться из клейкой смолистой кашицы, известной как каучук, в аккуратное, удобное изделие, которое сегодня по всему миру удерживает на нас трусы. Каучук был открыт в 1731 году в Бразилии, где и произрастают каучуковые деревья французским ученым Шарлем деля Кондамином. Он обнаружил, что аборигены делают непромокаемую обувь из этого странного млечного сока, выделяемого определенными деревьями, если сделать надрез на стволе затвердевающего и чернеющего при контакте с воздухом. Однако о том, что именно для кондомин принес в цивилизованный мир резину, сейчас напоминают скорее не резиновые сапоги, а кондомы. В Африке, Восточной Азии и Индии были найдены другие растения, которые тоже выделяли этот чудесный млечный сок. Они получили название каучуконосы. Собрав жидкий каучук или латекс, нужно было еще доставить его на место в пригодном к употреблению состоянии, ведь каучук очень капризен и склонен застывать комками, становясь совершенно бесполезным. Хитрость заключалась в том, чтобы позволить ему частично затвердеть, а затем быстро погрузить на корабль. Тогда он будет еще пригоден для обработки после доставки. Было предпринято множество попыток применить раствор натурального кучука в производстве тканей в надежде создать эффективный водостойкий материал. Но впервые успех был достигнут только в 1822 году в городе Глазго. Чарльз Макинтош... Попробовав размягчить каучук в растворителе и поместить между двумя слоями ткани, создал первый водонепроницаемый материал и положил начало новой отрасли производства. Изначально макинтош использовался для изготовления надувных матрасов, подушек и спасательных поясов, но был не очень надежен, неудобен в обращении, раствор крайне легко испарялся и даже в обычных условиях ткань оставалась слишком клейкой. На жаре же она становилась влажной и вонючей, а на холоде скукоживалась и делалась твердой, как деревяшка. Едва ли это безобразие можно было назвать воплощенной мечтой человечества. Однако вышло так, что в начале 1820-х производитель карет из Ислингтона Томас Хэнкок, который также был искусным изобретателем, стал зашивать маленькие полоски макинтоша в манжеты кучерских перчаток, чтобы они лучше сидели на руке. Я знаю-знаю, кажется, что до резинок для чулок еще очень далеко. Десять лет спустя эта замечательная идея устарела, когда неизвестный немецкий изобретатель решил использовать в качестве основы для тканей натянутую, Резиновую нить, снятая со станка готовая ткань, съеживалась. Ура! У нас получилась резинка! Хенкак, будучи шустрым малым, быстренько перенял идею и начал производство в Англии. Правда, его работники поначалу гладили готовую ткань утюгом, тем самым возвращая ее в первоначальное состояние. И он был не единственным промышленником, работавшим над британским эластиком. Владелец фирмы по производству чулочных и галантерийных изделий в Лестере Калип Бендлс также запатентовал способ придания эластичности вязаным изделиям. Так что Лестер, уже ставший родиной изготовления чулок, принял эластик в свои объятия, как принимают родное дитя в счастливую семью. Изготовление эластичной нити было дорогостоящим и трудоемким процессом. Но ее новизна захватывала изобретателей-модельеров, которые стремились создавать и другие эластичные изделия. Эластик все еще был неудобен в обращении. Он терял упругость при постоянном натяжении. Изделия размягчались от жары и застывали от холода, а при хранении на солнце или во влажной среде начинали распадаться. На другом берегу Атлантики американцы мучились, теми же проблемами с этим несчастным материалом растягивающаяся вдвое мерсеризированная резинка черная или белая мерсеризация обработка хлопчатобумажного бумажного волокна раствором едкого натра растягивающаяся вдвое резинка которая растягивается до размера в два раза превышающего ее первоначальную длину Высокомерсеризированная хлопчато-бумажная нить, переплетенная с плотными каучуковыми волокнами. Используется для лифов, штанов, белья, мешков и так далее. Превосходное качество. Намотано на удобную катушку. Черного или белого цвета. В 1835 году Чарльз Гудиер. Разорившийся бизнесмен и ныне бедный изобретатель случайно посетил выставочные залы компании «Роксбери Индия Rubber в Нью-Йорке, после чего провел 9 лет в поисках способа стабилизации резины. В результате он обнаружил, что если смешать раствор с серой и нагреть до высокой температуры, тот становится менее подвержен обычным изменениям. Гудиер запатентовал свою идею 30 июня 1844 года, но старый Лис Хенкак опередил его на две недели. Хенкак запатентовал идентичный метод в Англии, и с тех пор на обоих берегах Атлантики спорят, кому же все-таки принадлежало открытие. Простофили Гудиер мог случайно дать ключ Хенкаку. В 1842 году, когда прислал образец своей работы в Англию, пытаясь найти спонсоров, как бы то ни было, именно как придумал термин «вулканизация» в честь вулкана, римского бога-кузнеца, и изменил способ применения латекса. Великая выставка, предмет гордости и радость принца Альберта, открывшаяся в 1851 году, посвятила большую секцию его продукции — и организатор отмечал. С тех пор, как стало известно вулканизация резины, неудобства, связанные с каучуком, были устранены, его используют все шире, и с каждым годом находится новое применение этой продукции. Кто скажет, что у викторианцев не было чувства юмора? По крайней мере, одно новое применение этой продукции нашлось в 1844 году. Подвязки из вулканизованного каучука резинка волшебная ткань была пределе и дело было весьма выгодное скажу я вам